145. Апрель. 19. -е. Не бойтесь ничего. Лучше без страха смотреть в лицо великой опасности, чем дрожать перед малой, воображаемой и несуществующей вовсе. Страх плохой советник во всем. Унизителен страх. Страх заразительный очень. Сознание, зараженное страхом, не свободно. Страх тюремщик сознанием. Или сознание властвует над человеком, или человек над ним. Сознание — тюремщик наш или освободитель. Под властью своего сознания живет человек, не зная, как от нее освободиться. Личное сознание, живущее в трех, — тюремщик для духа. Хочу вывести дух из тюрьмы добровольной. Воля может заменить страх бесстрашием. Беспокойство, спокойствием, уныние радостью, неустойчивость непоколебимостью, то есть добровольную тюрьму заменить домом свободным, домом духа, стены которого построены из качеств, дающих Духу свободу. Есть качество духа, связывающие, парализующие его энергии, например, страх, и есть освобождающие, например, бесстрашие, ослабляющие, например, колебания. сомнений, неустойчивость и дающие силу, например, непоколебимость и твердость. Дом духа следует строить из добротного материала, в нем жить. Сознание нуждается в хорошей оправе. Неприятен человек в грязной, вонючей, запятной одежде, в лохмотьях. Тем более неприятно сознание, облеченное в подобное одеяние. Дурные качества человека зловонны. Спешно надо сменить негодное одеяние духа, ибо коротко время. В мелочах повседневных уявляет себя человек аура одеяния духа. На ней мгновенно отражается каждая мысль, каждое чувство, обволакивая носитель ее светом или тьмою. Зловонна тьма, наглухающий свет. Малые чувства земные свет расхищают, угошая его. взоркой охране и заботе нуждается аура человека и заградительная сеть можно ли не заботиться о том жилище в котором внутри он живет и носит с собой постоянно будучи им обличен во что и чем облекает себя дух надо подумать